УИП сообщал о растянутой сверху паутине, но насобиравшие ее ветви находились в полутора метрах от земли, и пройти было можно. За опасным участком обнаружилось небольшое чистое место, на котором располагался поросший ленточником обломок дерева. Побеги растения вяло сочились еще не созревшим ядом, и несколько секунд здоровяк всматривался в обломок, подозревая присутствие соленоида. Если бросить гильзу и соленоид там окажется, это спровоцирует электрический разряд, что неизбежно демаскирует группу. Но ни УИП, ни внутренний голос не давали никаких предостережений. Наконец майор все же решился. Латунный цилиндрик гильзы полетел к верхушке древесного обломка и ударившийся подернутую желтыми потеками синюшную кору благополучно упал на землю. Медведь залег, ползком добрался до пня и остался доволен позицией. Поставив печенек на сошке, он принялся разглядывать открывшуюся перед ним картину. Первое, что бросалось в глаза – это пропавший бензовоз, стоящий на краю поляны диаметром полста шагов. Желтовато-маслянистый отблеск почвы и отсутствие травяного покрова на ней свидетельствовали о наличии в этом месте выхода на поверхность нефти тип X. И установленная посреди поляны портативная буровая установка «Ареал-19Б», соединенная с работающей мотопомпой, сей факт неопровержимо доказывала. Откачающей нефть помпы через всю поляну было протянуто сразу три шланга. Один из них оказался заброшен в распахнутый люк цистерны нефтевоза. Два других, похоже, добытые их нынешними владельцами из развалин какой-нибудь пожарной части, заканчивались бронспойтами, посредством которых четыре человека наполняли составленные здесь же металлические бочки. Двое орудовали шлангами, заливая емкости, двое откатывали уже заполненные и прикатывали пустые. Чуть по отдаль, сразу за нефтевозом, стояла изрядно помятая бортовая газель с самодельной грузовой аппарелью, по которой полные бочки вручную закатывались в кузов. Из за газели виднелся колесный прицеп цистерна для розничной торговли пивом, ныне переоборудованный для транспортировки нефти. Десятка полтора квадроциклов, беспорядочно брошенных на краю поляны, перекрывали единственный выезд и освещали фарами происходящее. Сказать, что люди, добывающие в данный момент вожделенный икс, испытывали глубокое моральное удовлетворение от работы, было сложно. Десяток облаченных в разномастные армейские охотничьи камуфляжи боевиков не сводили с них глаз и автоматных стволов. То и дело, кто-либо из конвоиров грубо прикрикивал на упершихся в бочку людей, с трудом вкатывающих ее по аппарали в кузов газели, требуя шевелить батонами. Вторая группа вооруженных боевиков сгрудилась у мотопомпы перед стоящей на коленях парой людей со связанными за спиной руками и, пылая праведным гневом, вела сумбурный допрос. «Ты чё, падла, базаришь?» – возмущался один из дознавателей, видимо, старший, потрясая перед лицом полиника автоматным прикладом. «Я тебя по порублю за беспредел, сука! Имел я твоих наёмников. Это наша поляна. Ты с нашей темы крысишь. За это мы с тебя спросим!» «Все говорили, что этот район наёмники держат», – испуганно оправдывался старатель. «Я им уделял, как положено. До выброса сюда их патруль приходил, всё по понятиям было» да ты в понятиях авторитет по ходу оскалился уголовник и ударил стоящего перед ним человека ногой в живот. тот упал «Короче, фраер последний раз заясняю это наша тема и уделять ты должен был нам, а наемники нам за беспредел на ты буки ответят И за эту поляну тоже и ты вместе с ними Я не я не знал не убивайте братва взмолился лежащий на земле старатель. «Я всегда понятия соблюдаю, я отработаю, клянусь!» «Черт дырявый тебе, братва!» Лидер уголовников ударил его снова, и остальные бандиты немедленно принялись пинать лежащего и второго пленника, возмущенно выкрикивая обвинения, быстро образовавший довольно обширный список. Головные телефоны шлем сферы издали негромкое шипение, и в эфире зазвучал голос Байкала. «Я на позиции», — сообщил снайпер. «Вокруг поляны чисто». На дереве возле газели сидит зэк с СВУ АЭС и невидимкой. Других сюрпризов нет. «Принял тебя», – ответил медведь. «Снайпера убирай по готовности. С остальными поговорим». «Рискованно», – вкрынился в переговоры Базальт. «Их слишком много. Чувствуют себя хозяевами положения. Только себя обнаружим. Даже если отступят, то от нас не отстанут». «Если вдолбить их сейчас, гражданских зацепим», – помурчился медведь. Суматоха начнется. Они все перепутаются, перебьем и тех, и других. Придется разговаривать. Капкан, как только наша беседа зайдет в тупик, то есть через пять секунд, работай кумулятивными по толпе. Постарайся положить гранату за спинами. Так у гражданских будет больше шансов. Базальт, мы с тобой дорабатываем за капканом. Шорох, Айболит, ваша охрана у нефтевоза. Раз, водяной, работайте прицельно по тем, кого они собьют. Байкал, на тебе периметр. В центре поляны толпа уголовников перестала пинать пленников, и их старший движением ноги перевернул на спину избитого в кровь старателя. Тот слабо зашевелил губами, что-то шепча. «Конечно отработаешь, куда ты денешься?» – отскалился бандит. Приспособы и тачки мы у тебя отметаем». «Тебя и твоих шнырей забираем в рабство. Сколько икса ты у братвы скрысить хотел? А восемь бочек? цистерную, бензовоз? Вот пока не отработаешь сто раз все, что подрезать собирался, будешь в браслетах чалиться».